Проснулся я по будильнику в семь часов утра, но был этому сильно не рад. Лучше бы поспал, честное слово. Организм внезапно решил взять свое и требовал пару суток крепкого восстановительного сна. Однако мне нужно было топать на пары. Сегодня у нас были сдвоенные занятия по энергообмену, лекция и практика. Чувствуя себя зомби, я умылся, оделся и направился в столовую. Поварихи поприветствовали меня с улыбкой, но лица у них были хмурыми. Я по привычке взял под нос и стопку тарелок. Выспаться не получилось, так хотя бы поем. Однако на раздаче почему-то было поразительно мало еды. Одна из поварих с извинением улыбнулась. Следующие три месяца строго по одной порции. То есть я должен буду выбирать между восхитительной запеканкой и превосходными оладушками? Я театрально приложил ладонь ко лбу и сделал вид, что вот-вот упаду в обморок. Поварихи довольно рассмеялись и немного повеселели. Я наложил себе манной каши с изюмом и пообещал. Куплю календарь и буду отмечать дни до истечения срока. А когда три месяца закончатся, я съем всю вашу раздачу. «Мне только хотя бы котлетку оставь», — попросила незаметно подошедшая Кристина. Сегодня она была одета в узкие брюки с завышенным поясом, которые подчеркивали ее тонкую талию и обтягивающий топ. Розовые волосы шелковым водопадом спускались по стройной спине. «Для тебя и двух котлет не жалко», — отшутился я, с трудом отводя взгляд от глубокого декольте, и посмотрел на Егора, который переминался с ноги на ногу над раздачей с десертами. «Кажется, не меня одного одолевали муки выбора», «Ну, я его понимаю. Пирожные сегодня утром выглядели просто великолепно. Даже картошка, которую я вообще-то не очень любил. Пока мы курсировали между овсянкой и сырниками, как-то незаметно наступило восемь часов. Поэтому нам пришлось оперативно запихивать в себе завтрак и бежать на энергообмен. Однако занятия еще не начались. Студенты толпились перед дверью кабинета и о чем-то бурно переговаривались». Несколько раз из других аудиторий выходили преподаватели и просили вести себя потише. Где-то минут через пятнадцать к нам подошел Виктор Викторович. У директора под глазами залегли глубокие темные круги, губы были поджаты. Он обвел нас суровым взглядом и сказал, «Преподаватель энергообмена уволился, сегодня занятия не будет». Развернувшись, он устремился в сторону лестницы и исчез за поворотом. «Отлично». Как раз я хотел уточнить у своей очаровательной богини один момент. Попрощавшись с ребятами, я заскочил в свою комнату, захватил зеленку и направился в город, в храм Дождь Бога. На ресепшене меня встретила милая улыбчивая девушка, которая быстро заполнила все бумаги и проводила меня в ритуальный зал. Оставшись один, я вывалил зеленку на алтарь, сосредоточился и произнес молитву. В этот раз Марине не потребовалось много времени, чтобы воплотиться. Она просто появилась. Вполне материальная и абсолютно непрозрачная. К тому же добавилось немного спецэффектов. Из выстрелил тонкий луч света и рассыпался тысячами искорок. «Спасибо», — поблагодарила марена, встряхнув гривы серебристых волос. «Деревня, которую ты мне подарил, дала мне много силы». Постепенно ко мне возвращается истинная божественная мощь. «Пожалуйста», — я отвесил шутливый поклон, — «все для моей богини». «Но меня кое-что беспокоит», — Марина нахмурилась. «Все жители северных гребешков — старики. Скоро они умрут, и от моей паствы ничего не останется. Снова мне придется ждать подношения только от тебя. Подумай над тем, как привлечь туда население, желательно помоложе». «Если уж мы ограничены небольшой территорией, то нужно сделать все, чтобы на ней было как можно больше людей. Пусть они размножаются и увеличивают количество моих подданных». Она осеклась, перехватив мой осуждающий взгляд и с непониманием выпалила. «Что?» «Люди не скот, который можно разводить», — строго сказал я. «Не знаю, какие порядки царили в ваших божественных чертогах, но я хочу, чтобы ты считала людей за... людей». «Это не козы, которых можно спарить, чтобы получить новую козу и больше молока». «Понятно». Марина смутилась, потупилась и пробормотала. «Понятно». Помолчав немного, она добавила. «Мне нравятся эти люди, просто в моем положении приходится мыслить практично». «Главное, не перу сердство с практичностью», — криво усмехнулся я. Вытащил из кармана листок, на котором распечатал третью заинтересовавшую меня сказку и протянул богине. «Прочитай. Эта история мне напомнила о тебе. Все, что там написано, это правда». Марина взяла листок, всмотрелась в него и, побледнев, прошептала. «Да...»